И мы шли до тех пор, пока не достигли широкой долины, где было много высоких деревьев, на которые никто не мог влезть. И в этой долине было много обезьян. И, увидев нас, эти обезьяны убежали и забрались на деревья. И люди стали бросать в обезьян камнями, которые были у них в мешках, а обезьяны рвали с деревьев плоды и бросали ими в этих людей. И я посмотрел на плоды, которые бросали обезьяны, и вдруг вижу — это индийские орехи. И увидев, что делают эти люди, я выбрал большое дерево, на котором было много обезьян, и, подойдя к нему, стал бросать в них камнями. А обезьяны начали рвать орехи и бросать в меня ими, и я собирал их, как делали другие люди и не вышли еще все камни в моем мешке, как я уже набрал много орехов. А окончив свою работу, люди собрали все то, что у них было, и каждый из них понес сколько мог. А затем мы вернулись в город в течение оставшегося дня, и я пришел к тому человеку, моему другу, который свел меня с людьми и отдал ему все, что я собрал и поблагодарил его за милость. «Возьми это», — сказал он мне, — «и продай, и пользуйся ценой этого». И он дал мне ключ от одного помещения в его доме и сказал, «Сложи в этом месте те орехи, которые у тебя остались, и выходи каждый день с людьми, как ты вышел сегодня, и из тех орехов, которые ты будешь приносить, отбирай дурные и продавай» и пользуйся их ценой, а остальные храни в этом месте. Может быть, ты наберешь столько, что это поможет тебе уехать. «Награда тебе от Аллаха Великого», — сказал я ему. И я стал делать так, как он мне говорил. И каждый день я наполнял мешок камнями и выходил с людьми и делал так, как они делали. И люди стали обо мне заботиться и указывали мне деревья, на которых было много плодов. И я провел так некоторое время, и у меня скопилось много хороших индийских орехов. И я продал множество их и выручил за них много денег и стал покупать все, что я видел и что приходилось мне по сердцу. И время мое было безоблачно» и везде в городе мне была удача, и я продолжал жить таким образом.